Седьмое. Согласно плану, я не пошла на следующий день в часовню на брачный обряд. В пути мы с леди Йосей у с л о в и л и с ь как все лучше устроить, и я действовала строго по намеченному. Утром пришла в ее покои и застала там с дюжину фрейлин, все девушки благородных кровей. Еще примерно столько же пришло в с л е д у ю щ и й четверть часа, пока ее светлость принимала в ванну. с ароматическими травами и маслами за ш и р м о й куда имели доступ только две служанки. Едва она вышла, распаренная и благоухающая, как оказалась в плотном кольце Фрейлин, каждая тянула на себя, желая выслужиться. Сразу две взялись расчесывать мокрые волосы, три бросились к лежащей на кровати камизе, едва н е порвав ее, еще три боролись за право втереть в тело госпожи смягчающую мась. л е д и Лорелея, что с вами? Даже я решила бы, что беспокойство в ее голосе неподдельное. Женские недомогания, ваше величество, ответила я, заученную реплику и потупила взор. Вы вся зеленая, ступайте к себе. Я вскинула глаза в деланном и с п у г е чувствуя, что актерка изменянику дышная. Хорошо хоть бледность, как и румянец, умею напускать на себя мастерски. Нет, прошу, я должна быть сейчас с вами. Не т р а т ь т е на меня мысли в этот час. Язык еле ворочился, выталкивая чуждые моему характеру и чувствам слова, хотя я несколько раз повторила их вслух, прежде чем выйти из своей комнаты. У меня хватает помощниц. Она обвела рукой ораву высокородных прислужниц. Справится и без вас. Не хватало еще, чтобы вы грохнулись во время речи священослужителя н и все испортили. Послышалось сдавленное х и х и к а н ь е Простите, ваше величество. Я отступила, не поворачиваясь спиной. И она сделала нетерпеливый жест. Все, идите. А вы, леди Жанна, повернулась она к разовощёкой шатенке с жемчужной ниткой в волосах. Надо же, уже р а з л и ч а е т фрейлин по именам. п р о с л е д и т е чтобы леди Лорелей принесли тёртых от ростков горлица. Слушаюсь, ваше величество. Исполненный смирения и достоинства поклон предназначался леди Йоси. Раздражённо поджатые губы мне. Леди Жанна неохотно отдала о т в о е в а н н ы й такими трудами гребень той самой, помогавшей нам мод своей близкой подруге, как я позже узнала, и направилась к двери. Меня п р о в о ж а л и чуть презрительными и вместе с тем завистливыми взглядами. Будущая королева в день собственной свадьбы с н и сходит до заботы о ф р е й л и н е Разумеется, такое внимание объясняется тоской по родине. Ское я остаюсь единственной связующей ниточкой и напоминанием. И каждая втайне надеется затереть эти воспоминания и занять место близкой подруги и н а п е р с н и ц ы подле госпожи. Сказать бы им всю правду и посмотреть на лица. В коридоре мы с л е д и ж а н о й разошлись в разные стороны. Она на поиски травника, я же к своим покоям. Уединение в виде отдельной, пусть и крошечной каморки, переделанной из склада для инструмента при рабочей комнате, которую мне здесь подарили, было до недавнего времени недоступной р о с к о ш ь ю Мой путь пролегал мимо ниши, в которой установлена высоченная метра три скульптура про матери. у с т у п ее к о п о ш а т с я всевозможные твари, реальные и вымышленные: тигры, аспиды, мыши, мантикоры, единороги, лебеди, барсуки, анагры, сатиры, птицы-коладриус, ейлы, левкроты и многие другие. Среди прочих размерами и тщательностью проработки выделяется волчья гончая. Ее про матерь треплет за ухом, отдавая явное предпочтение перед другими. Там же прикреплены огарки свечей и рассыпаны подношения для тех, кто желает произнести молитву в уединении. Предусмотрены шторки. э т й ниша предстоит ближе к вечеру сыграть особую роль. з а с л ы ш а в голоса, я резко останавливаюсь. Один незнаком, второй принадлежит Годфрику. Они направляются сюда, о чем-то ссорясь, и я недолго думая прячусь за и з в а я н и е Почти сливаюсь с ним. прижавшись щекой к холодному мрамору и стараясь заглушить удары сердца. В следующий миг оба показываются из за поворота. Я удобно устроилась в густой тени, а потому могу осторожно выглянуть. Годфри к уже одет для церемонии. На его с п у т н и к е одежды пожа, и он прекрасен, как нарцисс, покровитель в облике юноши, каким его изображают на миниатюрах в книгах. Белое золото волос. у т о н ч ё н н а я волна лица и бездонные синие глаза. Только на миниатюрах у Нарцисса н е и с к у с е н н ы е в к р о в е губы и голос я представляла себе холодным и властным, а не униженно блеющим. Но почему? Сдерживая слезы, восклицает он и останавливает г о т р и к а за рукав. Тот стряхивает руку и быстро оглядывает коридор. Сам знаешь почему. И я в тысячный раз повторяю, что это временно. т р е м е н н о Тут же хватается за надежду тот. Сколько? Неделя, месяц, год? Откуда мне знать? Теряет терпение король. Сколько понадобится? Сам знаешь. Люди, д я д и разве что в н у ж н и к со мной не ходят? И ты сейчас не упрощаешь мне задачу. Но ты ведь обещаешь вернуть меня к двору. Я сделаю все от меня зависящее. Дергает плечом король. Что это значит? В голосе прорезаются истерические нотки, и Годфрик вскидывает ладонь, призывая юношу говорить тише. Ты охладел ко мне? Покорно понижает голос тот. Не будь идиотом, Абель. Годфрик т р ё т руками лицо, от чего кожа становится морковного цвета, и на ней проступают веснушки. Как же мне все это опостылило! И я постылил. И ты, с о р в а в ш я с я с языка, временами. Юношу словно ударили. По щеке даже расползается пятно, как от пощечины, хотя г о т ф р и к его и пальцем не тронул. Напротив, подчеркнуто старается сохранить меж д у ними расстояние на случай, если кто-то еще покажется поблизости. Проглотив обиду, Абель, обезоруживающе улыбается и притягивает короля за талию. Просто скажи, что будешь скучать, шепчет он, старается говорить обольстительно, но выходит довольно жалко. Наверное, из-за мечущегося в глазах отчаяния. Глаза всегда выдают с головой. Именно поэтому я стараюсь держать свои опущенными. н е б у д ь смешон. Резко отталкивает его Годфрик и снова оглядывается. Ты делаешь все, чтобы мы больше не свиделись. Почему ты так говоришь? Уже не сдерживая, сплачет Абель и протягивает ладонь, чтобы коснуться его лица. Разве ты забыл, твое сердце стучит лишь потому, что бьется м о ё И кончина не так страшна, ибо мы встретим ее, взявшись за руки. Нет, не помню, пятится г о т р и к и ты забудь. Уже отвернувшись, бросает: Ты ни в чем не будешь нуждаться. Одежда, еда, кони, все, что захочешь. Но я хочу тебя. Его взгляд повисает в пустоте, потому что король уже скрылся за поворотом. Абель еще какое-то время стоит, глядя ему вслед. Грудь сотрясается от беззвучных рыданий. А потом разворачивается и почти бегом бросается прочь туда, откуда они пришли. Значит, правду судачат о короле. А Абель идиот. Похоже, у него не было отца, который сказал бы, как мой. Запомни: за стенами дома у тебя нет друзей. В определенный момент на жизненном пути тебе надо думать, окажется иначе. Ты решишь, что встретил а добрых, сочувствующих людей, но таких среди посторонних нет. Лишь члены семьи будут искренне рады твоим радостям и разделят с тобой горе. Все остальные готовы только брать и использовать. проявив для вида сочувствие, они втайне порадуются твоему несчастью и при первой возможности постараются уязвить, н а с м е я т ь с я и урвать у тебя кусок пожирнее. Отдавая другому чувства и мысли, ты отдаешь ему власть над собой. Лучше б тебе никого в за правду не любить, кроме семьи Лора. Теперь от всей семьи осталось всего ничего. Прежде я была слишком мала, чтобы понять и оценить слова отца. И только когда начались наши с братом мытарства, постигла их п р а в о т у с т р е ч а в ш и е с я мне на пути люди готовы были только брать и радовались, когда им это сходило с рук. Поэтому Абелям мне не жаль. Тот, кто бездомно р а с т р а ч и в а е т себя, не должен жаловаться, что его разобрали на части. Вдобавок никогда в жизни я не посочувствую тому, чье сердце на стороне кого-то из скальгердов. Людо ждал меня в комнате. Принес и быстро прикрыл а дверь. Да, он протянул мне то, о чем мы договаривались. Готрик уже направился в часовню, я только что видела, а мне вот-вот принесут траву. И тебя не должны застать, не застанут. Людо откинул волосы мне за спину и погладил щеку. До Пира мы вряд ли еще свидимся, а там ты уже будешь ею. Так что я хотел сказать, просто делай, как договорились, Лора. Я сглотнула и кивнула. Он не отпускал щеку, и я почувствовала, как напряжена рука. И обещай, чтобы н и случилось, ты не ляжешь с ним. Значит, и он об этом думал, и верно забыл, что мне положено знать только про кровь и спальню. но не о том, что в ней происходит. Даже если что-то пойдет не так, даже если жестко сказал Людо, мы найдем другой способ. Размышляя в эти дни над предстоящей ночью, я решила, что в случае чего между крахом плана и выполнением задачи, для которой меня наняла леди Катарина, выберу второе. Хотя меня в о р о т и л о при одной только мысли о том, чтобы лечь с Готфриком, особенно после сцены с а б е л е м Людо будет вне себя, но потом поймет, что так было нужно. Я отвела глаза, но брат резко развернул моё лицо обратно. Обещай, хрипло повторил он. Я чуть кивнула, но мнение не переменила. Он отступил, мгновение молча смотрел и направился к выходу. Выглянув в коридор и убедившись, что снаружи никого, я шире растворила дверь. Илюдо беззвучно выскользнул наружу. Остаток дня старательно изображала хворающую. Теперь отсутствие в часовне и на вечернем празднестве леди Лорелеи г р о с и е не вызовет вопросов. Главное, что там будет супруга короля. к е м б ы она на самом деле не была.